Глава 18. Люба. Мама, так это женщина мачеха Маратика? Что ты тут делаешь, рычит он. Я не узнаю обычного спокойного Марата. Я пытаюсь предотвратить твое падение. Она складывает руки на груди. Ты следила за мной? Он подлетает к ней, хватает за локоть и отводит в сторону. Жёстко ей что-то говорит, женщина бледнеет. вырывает локоть, поправляет свой костюм. Ты ещё пожалеешь, рычит. Вы все тут пожалеете. Я вашу контору прикрою. Успокойся, осаживает её Марат, и я начинаю его немного уважать и совсем капельку восхищаться. Молодец, яйца пристегнул, хмыкает Гаврила. Мы семья, верещит она. Кроме меня у тебя никого нет. От меня зависит многое в твоей жизни. Так что, сто раз подумай, сынок, какую девушку ты приведёшь на юбилей моей матери. Она вздёргивает подбородок и гордо удаляется. Марат пошатывается, хватается за подбородок. Перебарывая желание броситься и приласкать, он должен сам справиться. Тебе нужно домой, говорю, когда мы с Гаврилой подходим к нему. Что это, блин, было такое? Жанна подлетает к нам. Марат, прости Жан за этот спектакль, вздыхает он. И ты, Люба. Да что я? Клиентов не было, она ничего не испортила, кроме настроения Жанны. Вот уж точно, рыжая расчёсывается. Что за юбилей? И что она от тебя хочет? Гаврила сурово смотрит на Маратика. Я всё расскажу, но подхожу и кладу ладонь ему на лоб. Тебе нужно домой, говорюшь. Отвезёшь? Он нам эпидемию устроит, пока на транспорте доверётся. Не вопрос, подмигивает. Пошли, горе инфекции. Мужчины уходят. Жаночка подходит ко мне. Не понравились мне её угрозы, хмыкает. Такие обычно не способны ни на что, кроме сотрясения воздуха. Ты как, в норме? Придумала рецепт взрывного коктейля, смеётся она. «Ты ж мой позитив ходячий!» — обнимаю ее. «Жду, не дождусь, когда уже куплю твою книгу». «Будешь, Гавриле, готовить вкусняшки?» — хихикает. Густо краснею. Да, кажется, я вляпалась, влюбилась в этого милого, но брутального сексуального, немного наглого бородача. «Он идеален, Жанн!» — мечтательно прикрываю глаза. «Вот мужик мечта, реально!» «А Марат?» Сердцечко делает кульбит в груди. Маратик тоже, хоть и далеко не идеален, его разгадать хочется. Но спуску не дам, строго говорю. Мне проблемы со свекровями не нужны вообще. Или пусть разбирается, или до свидания. Он так на тебя смотрит, тянет Жанна. Вот бы и на меня мужчина с таким восторгом смотрел. Будет ещё смотреть, и не один. Мы пока не знаем, что эти слова окажутся пророческими в буквальном смысле, говорила, возвращаясь через полчаса. Ну как он? стараясь скрыть волнение. Нормально, уложила его спать, хмыкает громила. Ты до скольки сегодня? До обеда. Потом нужно в налоговую, наш бухгалтер тоже болеет, и домой. Про свидание не забыла? подмигивает мне. Нет, сдаюсь. «А тебя разве ж отделаешься?» «Вот именно. Тут Стася писала. Очень хочет провести с тобой время. Ты не против?» – осторожно спрашивает. «Почему нет? Она прелесть!» Гаврюша расплывается в довольной улыбке. «Но нам пора работать. Так что нехотя отпускаю своего горячего строителя в нашу будущую детскую комнату. А сама принимаюсь за работу». Ганю прочь мысли о маратике. Слишком уж крепко он там засел. А во время обеда меня ждёт большой сюрприз. Привет, моя пузатая покровительница горячих соседей появляется на пороге. Стеша, улыбаюсь, подзываю свою любимую беременняшку к своему столику. Привет. Я так соскучилась. Она садится напротив. Жан, зову повара, — Стеша! — та бежит со всех ног. Мы все обнимаемся, три булочки. Одна с небольшим животиком. Я уже занята, а Жанна пока ждет своего принца. — Тебе что принести? — хлопочет наш рыжий повар. — Чаю, если можно, и твой чизкейк, — краснеет Стеша. — Врач, правда, меня из-за веса ругает. Я на диете сейчас. — А-та-та! да подмигиваю ей ну рассказывай как вы тут она улыбается с тешей невероятная идёт беременность она прямо цветёт и пахнет в белом свободном платье в пол с распущенными волосами ну фея лесная хорошо как и всегда улыбаясь как с маратиком работается стас мне уже плешь проел интересуется «Всё хорошо, он на больничном». «Надеюсь, не в Ростове?» Стеша испуганно округляет глаза. «Да в каком Ростове? Было-то один раз. Теперь я прям гроза мужчин!» Фыркаю. «А я, между прочим, нежная и ранимая». «Конечно, но Ростов...» «Стеша, хватит!» Хохочу. «Нормально всё. Немного запутано, но нормально. Вон детскую комнату строим, работа идёт». «Я не об этом», — прищуривается. «До меня слушок дошел, что ты сдалась под натиском одного бородатого богатыря». «Есть такое», — заправляю прядь волос за ухо. «Он шикарный мужчина, я шикарная женщина». «Поздравляю!» «Стиш, что?» Жанна приносит нам чай с десертом и убегает работать. «В общем, в моем большом сердце, и не только в нем, но это мы опустим». Есть место и для второго мужчины. Кажется, я влюбилась в них обоих. Да ладно. Люба, поздравляю. Двое всегда лучше, чем один, улыбается Стеша. А кто второй? Повисает тишина, только грохот стройки разбавляет её. Марат. Что? Стеша обалдевает. Ничего себе. Наш Марат? Да. Я кратце описываю ей всю нашу ситуацию. Стеша охкает, ахает, за живот хватается. Сейчас ражу от напряжения. Но а почему ты не простишь? Сама ведь говоришь, что влюблена. Я в его чувствах не уверена. Так проверь? Вот, думаю, как. Мне кажется, нужно просто дать ему шанс. Один крошечный шанс, Люба. И ей себе заодно Не знаю, роняю голову в ладони. Я хочу, но не получается. Он слишком резко передумал. Не хочу потом выглядеть дурой. Ты не будешь? Она накрывает мою руку своей. Любящая женщина, прекрасно. Козёл тот, кто не ценит и бросает. Стерша сейчас выглядит такой взрослой, будто бы не она рыдала у меня на плече в школе, когда нас всем классом травили. Ладно, улыбайся, я попробую.